Глава четвертая В тесной соседней каюте, сложив ладони перед собой и подняв голову, молились стоя мужчина и женщина, объединенные экстазом духовной близости. Мужчина примерно тридцати лет был одет в добротный серый пиджак с прямыми плечами, прекрасно сложен, привлекателен, внушителен, темноволосый, обладатель твердого подбородка, полных губ, Глаз с поволокой и ноздрей, раздувавшихся в порыве красноречия. Белые гладкие руки пребывали в постоянном движении под влиянием благостного религиозного пыла. Он молился вслух. Его голос, не приятности окрашенный американским акцентом, звучал торжественно. «И поддержи нас в нашей миссии, Господь!» Искренне продолжал он. «Благослови нас своей рукой!» Да прольется свет на эти погруженные во мрак невежества острова, где царит тьма и живет множество потерянных. Ах, душ, блуждающих в дикости неведающих священной правды, которую несет церковь единство седьмого дня! Позволь нам, твоим слугам, Роберту и Сьюзен Трантор, стать орудиями твоего милосердия! Не оставляй нас, Спаситель, не оставляй нас. Награди Роберта слугу твоего более полным знанием чужого наречия. Удостой слугу твою, Сьюзан, вечной силой и чистотой души. Не оставляй нас, Спаситель, о, не оставляй нас, молим тебя. Дай нам мужество противостоять болезням, искушениям и глумлениям неверующих. Позволь нам следовать за милостью Твоей и желать духовных даров, а превыше всего позволь нам помнить, что все возможно с тем, кто укрепляет нас». Когда Роберт закончил, Сьюзен произнесла «Аминь» и добавила тем же тихим голосом «И прошу Тебя, о Боже, укрепи здоровье брата моего Роберта ради Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Жар ее лица подпитывал горячность слов. Она была не такой высокой, как ее брат, и далеко не такой привлекательной. Слишком плотная, довольно непропорциональная фигура, крупные руки, толстые лодыжки, приплюснутый, слегка вздернутый нос. Щеки выглядели так, словно их только что поскребли щеткой. И все же непримечательное лицо светилось неподдельной искренностью. Возможно, благодаря глазам, карие, маленькие, но яркие, они сияли двойной преданностью — Богу и брату Робби. Брат и сестра помолчали, потом внезапно, расслабившись, с улыбкой переглянулись, как это свойственно людям, любящим друг друга. — Пожалуй, теперь я займусь распаковкой багажа, Робби, — сказала она наконец. — Лучше не оставлять на потом, когда начнется болтанка. Морячка из Сьюзен вышла неважная. Две недели назад, пересекая бурный Атлантический океан, она продемонстрировала прискорбную склонность к морской болезни. Даже сейчас, вспомнив об этом, Роберт шутливо покивал. — В этом плавании не потребуются никакие тазики, малышка Сьюзи. Ни единого, поверь мне. С Божьей помощью стихии угуманится, как море галилейское после бури. И плыть предстоит не так долго. Как я понимаю, через семь дней мы прибудем в Лас-Пальмос пальмас Там остановимся на один день, потом день в Воротаве и, скажем, еще один в Санта-Крусе. Видишь, это ничто для такой закаленной посудины, как ты. Он сел на кушетку, не скрещивая ноги, положил ладони на колени и принялся с ласковой заботой наблюдать, как Сьюзен расстегивает ремни на сундуке. — А знаешь, сестренка, — продолжил он задумчиво, — чутье мне подсказывает, что там, в Санта-Крусе. мы найдем золотую жилу для нашей миссии спасения. Лоза плодовита внутри виноградника — это собственные слова преподобного Хайрама Макати. Он написал мне настоящее письмо. Он хороший человек, я в этом уверен, и глубоко ценю его братское приветствие и поддержку. Не сомневаюсь, сейчас самое подходящее время. Революция произвела огромные изменения. В Испании, метрополии. Если можно так выразиться, старый порядок шатается и вот-вот падет. Как я написал преподобному Хайраму, наступил подходящий момент для распространения истинного слова Божия на этих особенных территориях. Сьюзен не вслушивалась, но хорошо знакомая с темпом и содержанием его речей подняла взгляд и улыбнулась в ответ, когда брат остановился, чтобы перевести дыхание. «Мне...» В удовольствие работать с тобой где угодно, Робби, и мне очень важно было узнать, что тамошний климат поможет укрепить твое здоровье. Ты не забыл принять утреннюю порцию настоя? Он степенно кивнул. Конечно, мы столкнемся с предубеждением и с языковыми сложностями, но мы это преодолеем, сью. Справлялись раньше, справимся и теперь. Полагаю, Санта-Крус мало чем отличается от Оквила. «Личные качества ценятся в любой стране, в любом деле, что уже хорошо. И я бы сказал, они ценятся вдвойне, если речь идет о величайшем деле всей жизни. А это сью распространение Слова Божьего». Его глаза засверкали, руки двигались, невзирая на склонность к привлечениям. За его словами стояла страстная убежденность. Сияющие глаза вспыхивали ярче, когда он представлял, как он, зрелый слуга Спасителя, — Миссионер церкви Единства Седьмого дня из Коннектикута распространяет Слово Божие в Санта-Крусе, спасает драгоценные души погрязшего в грехах испанского населения. — Мы уже встретили доброту, Сью, — продолжил он в следующую минуту. — Удача нам благоприятствует. Капитан не возражал против того, чтобы поставить физгармонию в кают-компании. — Я выложил ему все просто, как мужчина-мужчине. мы оплатим груз капитан сказал я прямо мы не скряги но я не хочу чтобы инструмент моей сестры повредился в трюме он складной и маленький однако для нас представляет не меньшую ценность чем подлинный инструмент Страдивари». ты мог бы отслужить воскресную службу робби предложил сьюзен в кают компании будет вполне удобно может быть может быть в любом случае миссия началась весьма благоприятно Он огляделся вокруг. «Обидно только, что нам не удалось раздобыть для тебя отдельную каюту. Довольно досадно делить помещение с чужой женщиной». «Меня это не беспокоит, Робби. Главное, ты хорошо устроен». «Ты еще не познакомилась с этой дамой, сестра?» «Миссис Хемингуэй, как нам сказали, верно?» «Англичанка. Возвращается в санта крус где я прожила долгие годы. Если она христианка, то может оказаться влиятельной». Не успел он договорить, как дверь распахнулась без стука, и с продуваемой ветром палубы в каюту ввалилась дородная приземистая женщина с красным лицом. — Сила небесная, выдохнула она. — Ну и ветрюга! Такой разум шебет с ног двенадцать апостолов, что твои кегли! Она небрежно оправила юбку. — Санта-Мария! Это очень даже чересчур! У меня прям вся кровь в голову бросилась! Пытаясь отдышаться, она замерла и сочувственно похлопала себя по левой груди, словно призывая сердце заставить кровь снова течь по жилам. Она была тучной. Это Элиза Хаммингуэй, про таких говорят поперек себя шире. Ее грандиозный, выставленный вперед бюст, казалось, занял так много места в каюте, что Роберт невольно отступил к дальней переборке, словно в попытке защититься. Черты ее хитрого жесткого лица производили отталкивающее впечатление. Блестящие черные глаза бусинки, пухлые, лоснящиеся щеки, низкий жабий лоб. Как следствие, ее лицо выражало причудливую смесь наглости, веселья и злобы. Волосы, темные и сальные, были чрезвычайно густы. На верхней губе безостенчиво торчало несколько случайных волосков, подчеркивая весь облик бойкого нахальства. Миссис Хэммингуэй была задрапирована в платье насыщенного сливового оттенка. С шеи свисала черная сумка, раскрытая на груди, словно клюв пеликана. Трантор воззрился на нее с величайшим недоверием. «Не желаете ли сесть, мэм?» — предложил он, наконец, с сомнением показывая на кушетку. Она так затрясла головой, что задрабезжали серьги. потянула за корсет, пытаясь его ослабить, затем импульсивно шагнула вперед и растянулась на нижней койке. «Карахо Так-то лучше!» заявила она, подчеркивая свой природный говор кокни испанской руганью. «По лестнице я слишком быстро влезла, вот что, а еще малость подцапалась с надзирательницей, то есть с горничной». В каюте как будто на целую минуту воцарился холод. Потом Роберт произнес с вымоченной вежливостью. «Я надеялся, мэм, что моя сестра Сьюзан займет нижнюю полку. Она, видите ли, плохо переносит морские вояжи, а наверху качка ощущается сильнее». Мамаша Хемингуэй наморщила низкий лоб и оскалилась, как хорек. «Было ничье, стало мое, мистер!» — лукаво сказала она. «Я тут первая разлеглась, тут и останусь. А чего сами не прибрали к рукам койку, пока я не пришла?» Я уважаю вашу почтительную просьбу, уважаю ваши чувства брата. У меня прям сердечко разболелось за Сьюзан. Но по нынешним денькам возраст первее доброты. Так что Сьюзен пусть лезет наверх. А мы, старичье, полежим внизу. «Карахо коно, Иисус Мария! Надеюсь и молюсь только, что она меня не заблюет!» Наступила тишина. И потрясение переросло в ужас, когда мамаша Хемингуэй Запустила жирные, унизанные кольцами пальцы в раскрытую сумку, извлекла маленькую коричневую сигару, чиркнула спичкой о край койки и беззаботно закурила. — Карахо! — невозмутимо продолжила она. Сложила губы трубочкой и выпустила тонкую струйку дыма. — Так и тянет улыбаться! До чего рада поплыть обратно по соленой водичке! — Да, мистер, жду не дождусь добраться до островов. Жуть, как смешно все-таки. Сижу иногда в санте и слезами заливаюсь. Так мне хочется уапинг. Полсотни песет отдала бы, чтобы снова нюхнуть вонищу тамошних пабов в туманную ночь. Слабость человеческая, знаете ли, дом, милый дом. Это как хныкать, слушая мельбу на фонографе. Но, Господи Иисусе, как приеду туда, отдала бы пятьсот песет, чтобы рвануть в свояси — Значит, вы живете в Санта-Крусе? — Натянуто спросил Роберт. Он чувствовал себя обязанным поддерживать разговор только ради сестры. — В следующее вознесение Господне стукнет тридцать лет, как я там, — ответила мамаша Хамингуэй, задумчиво взмахнув сигарой. — Мой муженек, чтоб его в воду вечной черти на сковородке поджаривали, владел Кристофером, маленьким каботажным барком, пятьсот тонн. Торговал гуана. До сих пор чую эту вонь, вот даже прямо на этой койке. Была у него такая веселенькая привычка, как належется шесть в свою лодку и давай нарезать круги вокруг Тенерифы. Ну вот, следующее вознесение Господне будет тридцать лет, как он скопытился, сбился с курса и потерял эту чертову лодку. Врезался прямо в скалы Анаги и утопил ее в глубоком синем море. И меня бы утопил, случись на то его последняя воля. «Из одной только злобы, я вам скажу!» моя прикинулась Робинзоном Крузо, единственная выжившая в кораблекрушении, как пивал Корни Грейн. Потом меня и занесло в санта крус «Мадра де диос!» Только вдуматься, так я там и осталась!» «Вы определенно там освоились, мэм», неловко произнес Роберт. «Как вы находите испанцев? Они покладисты?» «Сами разберетесь», — ответила она благодушно. Не сказать, чтобы я в них души не чаяла, но и так, чтоб терпеть не могла, тоже нет. Людишки как людишки. И на островах обретаются не только испанцы. Там разные масти встречаются от негров, чернее некуда до полубелых блондинов. Да и какая разница? Я живу по пословице «под кожей мы все одинаковы». И люблю моего цветного брата точно так же. Есть такая истина – В Библии прописано, чтоб мне ослепнуть, всякому, кто приходит в Божий мир, будет оказано почтение, но не предпочтение». «У вас есть свое дело?» — Чопорно поинтересовался Роберт. «В Санта-Крусе». «Есть у меня свое дело, сеньор. Держу в городе одно местечко. Ловкость рук и только». Сьюзен, которая до этого момента молчала в углу, изучая лицо соседки, вдруг спросила, почти озадаченно, «И что это за местечко, мам?» Мамаша Хемингуэя стихнула пепел на пол и сплюнула в бок остатки табачных листьев с языка. Потом повернулась, смерилась Сьюзен понимающим взглядом своих глаз-бусинок и улыбнулась одними губами. «Что-то на вроде гостиницы, дорогуша. Очень простой. Постели, завтрак. Всякая всячина и обслуга прилагается. Никакого шика. Чертовский простецкий частный бизнес». Воцарилась тишина. Потом Сьюзан, неожиданно глотнув висящий в каюте дым, закашлялась. Этот краткий спазм, тем не менее усиленный начавшимся слабым покачиванием корабля, вернул внимание Роберта к проблеме мерзких сигар. Он налил Сьюзан в стакан воды из графина, стоявшего в надкидной полке, неловко прочистил горло и сказал с некоторой торжественностью. — Надеюсь, мэм... «Мои слова не вызовут у вас недовольство. Мы христиане, я и моя сестра — миссионеры церкви Единства седьмого дня из Коннектикута, и мы не приветствуем курение табака, особенно женщинами. И более того, видите ли, моя сестра не переносит запах этого зелья. Учитывая это, могу я попросить вас во имя христианского милосердия воздерживаться от курения в каюте все то время, пока мы находимся в пути». Мамаша Хемингуэй разинула рот и возрилась на Роберта, а потом расхохоталась. Она смеялась с каким-то тайным, конвульсивным весельем, сотрясавшим ее жирное тело, словно билась в судорогах жесточайшего горя. Она колыхалась, как бланманже во время землетрясения. Наконец, Толстуха провозгласила на своем ужасном сленге «Жуть как смешно! Занятно вы залепили, сеньор!» «Спасибо, повеселили на славу. Ни с одного комика я так не покатывалась. Ей-богу, а вы не знаете, что милосердие начинается внутри? Вот здесь». Она похлопала по своему и все еще сотрясающемуся бюсту. «Ей же богу, я приговариваю сотню сигар в месяц. Моя собственная марка Perfecto Hemingway делает специально для меня в лас пальмасе Вы бы еще попросили меня отказаться от Виста». «Ну уж нет, мистер». — Не брошу я свои сигарилы, даже если вы преподнесете мне спасение на блюдечке. Роберт побагровел, но прежде чем он успел ответить, вмешалась Сьюзен. — Это бесполезно, Роберт, — сказала она брату тихо. — Оставь ее, я справлюсь. Мамаша Хмингвей уловила ее слова. — Конечно, она справится. — Да это корыто еще до Санты не дотащится, а мы уж с ней станем закадычными подружками. Она бросила на Роберта хитрый взгляд из-под нависшего лба. «А ты смазливый, мистер! Шуток только не понимаешь! Кумекай! Смейся! Да жирок наращивай!» Трантор хотел было что-то сказать, но, взглянув на нее, передумал. Все еще красный, он повернулся к Сьюзен и смущенно проговорил. «Пожилуй, я пойду в свою каюту. Учти, возможно, мне придется часок поработать, прежде чем мы отправимся обедать». Она кивнула. Понимающе сжало его руку, а затем Роберт, высоко подняв голову, открыл дверь каюты и вышел. На палубе было холодно, дул сильный ветер, приятно охлаждая разгоряченное лицо. Устье реки осталось позади. Берег тонкой туманной полосой тянулся слева и позади судна. Вскоре Роберт успокоился. С его эмоциональной натурой он оставал так же быстро, как и вспыхивал. И пружинистым шагом направился к своей каюте по правому борту. Тем временем в проход с противоположной стороны вошла миссис Бэйном. Ее высокая фигура покачивалась под ветром, щеки зарумянились. Роберт, держа в руке шляпу, отступил в сторону, чтобы пропустить незнакомку, а когда она проскользнула мимо, учтиво произнес «Доброе утро». Не более чем вежливый жест, а вежливость уходит корнями в христианское милосердие. Но эта леди даже не взглянула на него. Ее огромные мрачные глаза, казалось, были устремлены в вечность. Потом она повернула за угол и исчезла из виду, оставив у Роберта странное чувство тревоги. Тонкий аромат ее духов немедленно развеяло ветром. Роберт застыл, непривычно расстроенный этим афронтом, последовавшим так скоро за предыдущим. Потом медленно двинулся вперед. — Все дело в ветре, — сказал он себе, склонив голову. — Скорее всего, она не расслышала. Убедив себя лишь наполовину, все еще думая о ее взгляде и чувствуя себя несчастным, он вошел в каюту.